Вскоре молодой привел черного пса. Глава вторая В проливе нагромождены торосы. Ласки негде пробежать. Не то, чтобы нарти протиснуться. Шли вблизи берега. Лиственницы вытянули ветви от пролива. Верхушки потрёпаны, как будто могучий озорник натешился лиственницами, да и бросил. С тех пор они остались жить изуродованными. Пять дней двигался башняк берегом, глубоко изрезанным руслами ключей и речушек. То и дело приходилось отвязывать собак, спускать с обрыва на веревках нарты и снова вытягивать наверх. Колючий кустарник, карликовые березки преграждали путь. Шли медленно. Собаки быстро съедали юколу, а пополнять было нечем. Сами путники перебивались на чае да сухарях. Изредка выменивали у геликов свежую рыбу, тюленье мясо или куропаток. Башняк делал глазамерную съемку местности, присматривался к туземцам, записывал, какую одежду носили они, узнавал, как добывали морских и лесных зверей, вел перепись сахалинцев. Без проводника он никакой переписи не смог бы сделать. В первом же стойбище острова Николай Константинович велел по звейну. Узнаю старейшины, сколько в его роду мужчин, женщин и детей». «Грех о таком спрашивать», — замахал руками на башняка Геляк. «Будешь считать, злые духи тебя подслушают и кого-нибудь украдут, часто похищают детей». Геляк покосился на притихших хозяев юрты, которые старались понять смысл чужого разговора. «Вдруг поймут да разгневаются, вкусно угощать не будут». Теплое место на нарах не отведут гостям. Вот канитель-то по Звейну с несведущим в обычае геликов капитаном. А как было бы хорошо с Дмитрием Орловым идти по Сахалину? «Давай будем делать так», — нашелся Позвейн. «Будем с тобой ходить по юртам и приветствовать старших, детей сахаром угощать, женщин иголками одаривать. А ты, капитан Николай, смотри, сколько в юртах людей, а считать нельзя». «Грех, говорю тебе!» На мысе тык остановились ночевать. Гелики приветливо с любопытством смотрели на башняка. У того глаза черные, как у сахалинцев, только пошире открытые, без хитрости и зла. Лицо светлое, а густые короткие волосы черные, начинаются от ушей, растут на горле. Очень интересно редко редкоборудым геликам. Совсем молодой, но какой храбрый, лоча! Один ездит с товарами. Гелики принесли гостю шкурки соболей, выдр, орлиные перья. Башняк велел позвейну на этот раз не обманывать туземцев. Честно сказать им, не купец русский он, а он узнает про жизнь людей. Следом за ним придут настоящие купцы с богатыми товарами, и тогда ни один чужой корабль не посмеет пристать к Сахалину, обижать жителей. Теперь На нарте путников ни крупы, ни чая нет. Собаки голодают. Гелики отвечали башняку. Сами думали, торговец едет. Хотели крупы выменить на пушнину. голодные печально в стойбище. Осенью был скудный приход в реке Лахи. Ждут не дождутся жители торгашей Самура, чтобы выменять у них на звериные шкуры проса муки. Да и в другом стойбище вряд ли найдут путники лишнее мясо и юколу. На исходе зима. Летом, сколько бы ни заготовили люди еды, зима до последних крошки подбирает. Да еще и голодать приходится. Туземцы предлагали башняку-бруснику, сушеную черемшу и, гр... и крапиву. Только и всего. Ночью хозяева поддерживали жаркий огонь, искры, напами улетали в черное отверстие юрты. Башняк спрашивал у пожилого щекастого гелика, хозяина семейства, о том, как живут и чем занимаются сахалинцы. Не слышал ли старик случайно, чтобы где-нибудь на острове жили белые люди. Самому старику не доводилось видеть Лоча. Но вот отец его лет сорок назад встречал Лоча в стойбище Мкачи. Зато хозяин юрты знал, в каком месте много вороньего камня. Скалы блестящего камня, горы камня, Вокруг стойбища дуэ. Сколько солнц ехать туда? Пади, десять солнц надо. Но как же вернется от воронних камней На амур любознательный лоча,